Глава двадцать третья. На протяжении целого часа, в течение которого они поджидали генерала, его юная гостья предавалась не слишком благоприятным размышлениям о хозяине дома. Эта затянувшаяся отлучка, эти уединенные прогулки, отнюдь не свидетельствуют о его душевном спокойствии и чистоте его совести. Наконец он предстал перед молодыми леди, и, как бы мрачно ни было у него в это время на душе, им он по-прежнему улыбался. Мисс Тилни, отчасти догадавшаяся, до чего ее подруге не терпится осмотреть внутренность дома, вскоре напомнила ему о его обещании. И генерал, не прибегнув, вопреки ожиданиям Кэтрин, к новой отсрочке, если не считать пяти минут потребовавшихся, чтобы заказать легкий завтрак и к возвращению, выразил готовность их сопровождать. Они двинулись в путь. С исполненным достоинства видом, не ускользнувшим от взора, но не рассеявшим подозрений достаточно начитанный Кэтрин, он провел их через семейную гостиную, и неиспользуемую прихожую в помещение, отличавшееся от других, размерами и меблировкой, в парадную гостиную для приема именитых гостей. Кэтрин смогла ее назвать только величественной, огромной и чудесной, поскольку ее неискушенный взгляд едва ли подметил даже расцветку атласной обивки поэтому роль истинного ценителя, способного восхищаться всеми подробностями, вынужден был взять на себя сам генерал. Гостю мало занимали дороговизна и красота меблировки. Любой предмет, появившийся на свет после 15-го столетия, не вызывал у нее никакого интереса. И когда тщательный осмотр каждого хорошо знакомого ему украшения, вполне удовлетворил любознательность хозяина дома, они перешли в библиотеку, комнату в своем роде столь же великолепную, вмещавшую собрание книг, которые его скромный владелец мог созерцать с гордостью. Кэтрин, проявив тут ко всему более неподдельный интерес, чем в гостиной, извлекла из этого кладезя знаний все, что мог дать осмотр корешков, половины книг на одной из полок, и была готова следовать дальше. Но анфилада апартаментов не выстраивалась перед ней так, как ей бы хотелось. Дом был велик, но большую его часть она уже осмотрела. И, услышав, что вместе с кухней шесть или семь виденных ею комнат охватывают двор с трех сторон, Она не могла этому поверить, подозревая, что немало других помещений от нее утаили. Возвращаясь в жилое крыло дома, она, правда, немного утешилась, миновав несколько менее значительных комнат, выходивших во двор, который посредством запутанных переходов соединял различные стороны здания. Еще большее удовлетворение она испытала, узнав, что проходит побывшей монастырской обители, где ей были показаны следы монашеских келей, заметив несколько дверей, которых перед ней не открыли и назначения которых не назвали, и оказавшись последовательно в бильярдной, в личных покоях генерала, как они соединялись между собой и в какую сторону следовало выходя из них поворачивать, осталось для нее загадкой, и, наконец, в принадлежавшей Генри, маленькой темной коморки, занятой разбросанными в беспорядке книгами, ружьями и плащами. Из столовой, в которой она уже побывала и куда ей надлежало являться ежедневно к пяти часам, проходя через эту комнату, генерал не удержался от того, чтобы измерить ее шагами и снабдить мисс Морланд проверенными при ней сведениями, вовсе ей ненужными и не вызывавшими у нее сомнений, они кратким путем проследовали на кухню, в старинную монастырскую поварню с допотопными массивными стенами и копотью и новейшими печами и духовками. Генерал в своей погоне за нововведениями не терял здесь времени даром. Любое новейшее изобретение, способствующее приготовлению пищи, было представлено на этом просторном поприще поварского искусства. И если чей-то творческий гений допускал в своем детище просчет, собственный гений генерала часто доводил дело до желаемого результата. Одних осуществленных им усовершенствований на кухне было достаточно, чтобы поставить этого человека в один ряд с самыми выдающимися покровителями монастыря. Кухонными стенами исчерпывалась древняя часть аббатства. в Четвертую, старую часть прямоугольника, по причине ее крайне плачевного состояния, снес отец генерала, построив это крыло в его нынешнем виде совершенно заново. Старины здесь не сохранилось. Новая постройка, не только была новой, но ее новизна даже подчеркивалась всем ее обликом. Она заключала в себе только служебные помещения, примыкала к конному двору, и архитектурное единство с остальным зданием здесь не было сочтено необходимым. Кэтрин могла сколько угодно порицать человека, который ради презренной хозяйственной пользы поднял руку на то, что было, возможно, ценнее всего остального. Она могла желать всем существом, чтобы генерал избавил ее от этого жалкого зрелища. Но если у него и было сколько-нибудь тщеславия, то оно относилось именно к благоустройству хозяйственных служб. И, будучи убежден, что человек с душой, как у мисс Морланд, должен радоваться созерцанию приспособлений усовершенствований, смягчающих тяготы жизни тех, кто стоит у основания общественной лестницы. Он не счел нужным извиниться в намерении показать ей эти службы. Они бегло осмотрели их все. И на Кэтрин, вопреки ее ожиданиям, произвело впечатление их разнообразие и удобство. То, чему в Фуллертоне считалось возможным отвести несколько бесформенных клетушек и неудобных чуланов, занимало здесь достаточно просторные и вместительные помещения. Не меньше, чем разнообразию служб, она дивилась количеству встречавшейся им на каждом шагу прислуги. Куда бы они ни заходили, перед ними непременно приседала девица в деревянных башпаках или от них ускользал по-домашнему одетый ливрейный лакей. И все же это было аббатство. Насколько же по-разному велось хозяйство здесь и в, несомненно, превосходивших размерами Нортенгер, аббатствах и замках из романов, в которых вся грязная домашняя работа выполнялась не более чем двумя парами женских рук. Как они со всеми делами управлялись, часто озадачивала миссис Аллен. И когда Кэтрин увидела все, что здесь приходилось делать, она стала этому удивляться сама. Чтобы подняться по главной лестнице и оценить всю красоту ее деревянных панелей и богатой резьбы, они вернулись в холл. С верхней площадки лестницы они пошли в сторону, противоположную той галереи, в которой находилась спальня Кэтрин, и вскоре оказались в галерее, похожей на нее, но более длинной и широкой. Им показали одну за другой три больших спальни с изящными и прекрасно оборудованными гардеробными. Для удобства и красоты этих помещений не пожалели ни вкуса, ни денег. И, отделанные не более пяти лет назад, они удостоились бы всяческих похвал со стороны любого человека, хотя и не представляли интереса для Кэтрин. При осмотре последней из этих спален генерал перечислил как бы невзначай имена нескольких именитых особ, когда-то почтивших ее своим пребыванием, после чего, повернувшись с улыбкой к гости, позволил себе выразить надежду, что одними из ее ожидаемых в недалеком будущем обитателей окажутся наши друзья из Фуллертона. Она уловила заключавшийся в этих словах неожиданный комплимент и искренне пожалела, что не может хорошо думать о человеке, который столь добр к ней и так внимателен к ее близким. Дальше галерею преграждала двухстворчатая дверь. Шедшая впереди Мистилни успел ее распахнуть и пройти. И уже было хотело также поступить с дверью по левую руку в следующей части галереи, когда ускоривший шаг генерал поспешно и, как показалось Кэтрин, с некоторой досадой ее остановил. Поинтересовавшись, куда это она направляется, и что еще собирается показывать? Разве мисс Морланд уже не увидела все достойно ее внимания? И разве Эллинор не понимает, что ее подруга была бы не прочь подкрепиться после такого утомительного хождения по дому? Мисс Тилни тотчас же вернулась, и перед разочарованной Кэтрин захлопнулась тяжелая дверь, за которой она успела разглядеть более узкий коридор с множеством выходов и признаками винтовой лестницы и представить там что-то в самом деле, заслуживающее внимания. Когда она нехотя возвращалась по галерее, ей казалось, что ради этой части дома она, не колеблясь, пожертвовала бы осмотром всех остальных вместе со всеми их усовершенствованиями. Очевидное нежелание генерала допустить ее сюда еще больше разжигало ее любопытство. Что-то от нее явно скрывали. Воображение, в последнее время дважды ее подводившее, в данном случае не могло ее обманывать. И краткая фраза местил, неброшенная ею, когда они, немного отстав от генерала, спускались по лестнице, как будто указывала в чем заключалось это что-то. Она сказала всего лишь, я хотела вам показать бывшую спальню моей матери, ту, в которой она скончалась. Но при всей краткости этой фразы Кэтрин извлекла из нее достаточно. Что могло быть удивительного в нежелании генерала заглянуть в эту комнату, комнату, в которую, быть может, он не осмеливался войти после того, как в ней разыгралась трагедия, навеки избавившая от страданий его жену и обрекшая муком совести его собственную душу. Позже, оставшись наедине с Элинор, она осмелилась ей признаться, как ей хочется осмотреть эту комнату с прилегающей к ней частью дома. Подруга обещала проводить ее туда, как только представится случай. Что под этим подразумевалось, Кэтрин поняла без труда. Зайти в эту комнату они смогут только в отсутствии хозяина дома. — Надеюсь, комната сохраняется неприкосновенной? — спросила она с понимающим видом. — Да, вполне. — Сколько же прошло времени после кончины вашей матери? Она умерла девять лет назад. Кэтрин знала, что 9 лет — срок далеко недостаточный, чтобы в комнате, в которой умерла отвергнутая жена, стали относиться, как ко всем другим помещениям. «Вы, наверное, не отходили от нее до конца?» «Увы», — ответила Местилни со вздохом. «К несчастью, тогда меня здесь не оказалось. Ее болезнь была внезапной и непродолжительной. Прежде чем я приехала, все было кончено. От вызванных этими словами мыслей у Кэтрин похолодело в груди. Возможно ли это? Неужели на это был способен отец Генри? И все же столько примеров, позволяющих питать самые жуткие подозрения. Сидя вечером, бок о бок сместилни в гостиной за рукоделием, и, наблюдая, как генерал в молчаливой задумчивости, с опущенным взором и нахмуренным лбом на протяжении часа расхаживает по комнате, она сознавала, что любая из ее догадок не выглядела беспочвенной. Видом, осанкой он был похож на Монтони. Могло ли что-нибудь лучше подтверждать состояние духа человека не вполне заглушившего в себе естественные чувства и вынужденного постоянно помнить о своей вине. Несчастный человек. Тревожные размышления Кэтрин заставляли ее так часто поглядывать на генерала, что это заметила мисс Тилни. — Отец, — прошептала она, — любит прохаживаться таким образом по комнате. В этом нет ничего необычного. «Тем хуже», — подумала Кэтрин. «Подобное проявление беспокойства, как и странно несвоевременные утренние прогулки генерала, не означало ничего хорошего». Однообразие и непродолжительность вечера заставили Кэтрин особенно сильно ощутить отсутствие Генри. И она была рада покинуть гостиную, заметив не для ее внимания взгляд генерала, после которого его дочь дернула звонок. Однако предложенную дворецким свечу хозяин дома не принял. Генерал не собирался ложиться спать. «Я должен еще прочесть немало бумаг», — объяснил он Кэтрин, «прежде чем смогу сомкнуть глаза. Заботы о судьбах нации, возможно, позволит мне лечь лишь через несколько часов после того, как вы заснете. Но да воздастся каждому свое. Разве не разумно, что я утруждаю зрение ради нынешнего благоденствия, а вы даете отдых своему, чтобы подготовить себя к испытаниям в будущем? Однако неупомянутые им обязанности... Невысокопарный комплимент не помешали Кэтрин думать о совсем иной причине, которая могла заставить его надолго откладывать ночной отдых. Бодрствование над нелепыми бумагами в часы, когда остальные обитатели дома покоятся в постелях, казалось неправдоподобным. Должен был существовать более значительный повод. Нечто осуществимое только когда все спят. И мысль, что миссис Тилни жива, по каким-то причинам находится в заточении и по ночам получает из рук безжалостного мужа свою скудную пищу, возникла у кетрин сама собой. Сколь не страшна была эта мысль, ее все же следовало предпочесть подозрению в убийстве, которое в данных обстоятельствах Могло родиться у нее достаточно давно. Внезапность так называемой болезни миссис Тилни, отсутствие в этот час ее дочери, как и, возможно, других детей, все говорило в пользу такой мысли. Что толкнуло генерала на преступление, ревность или бессмысленная жестокость, еще предстояло выяснить. Раздеваясь, Кэтрин ломала себе над всем этим голову, пока ее вдруг не осенило, что утром она, возможно, находилась совсем рядом с местом заточения злосчастной узницы, была всего лишь в нескольких шагах от одинокого пристанища, в котором бедняжка влочит свои печальные дни. Ибо какая же часть аббатства больше подходит для этой цели, чем та, в которой сохранились еще следы монашеских келей. Она хорошо запомнила дверь в мощенном камнем переходе со сводчатым потолком. Уже тогда ее охватил непонятный страх, мимо который генерал прошел без каких-либо объяснений. Куда эта дверь могла вести? В подкрепление догадки она смекнула, что запретная галерея в которой находилась спальня несчастной миссис Тилни, должна, насколько она смогла понять, располагаться прямо над таинственной дверью, и что, совершая страшное злодеяние, генерал мог воспользоваться лестницей, которую успела разглядеть Кэтрин и которая, возможно, сообщалась с таинственном помещении. Приведя жену в бесчувственное состояние, он ее мог перенести по той самой лестнице. Временами Кэтрин смущала смелость ее умозаключений, и она боялась или надеялась, что зашла слишком далеко. Но ее выводы подкреплялись обстоятельствами, которыми было невозможно пренебречь. Сторона четырехугольного здания, в которой, по ее догадкам, совершилось преступление, располагалась напротив галереи, где находилась ее собственная спальня. Ей пришло в голову, что при внимательном наблюдении она сможет заметить отблески света в окнах первого этажа, который будет отбрасывать лампа генерала, когда он отправится к месту заточения своей жены. И чтобы в этом убедиться, Кэтрин, перед тем, как лечь в постель, дважды пробиралась из своей комнаты к соответствующему окну галереи. За окном, однако, было совершенно темно. Время еще, по-видимому, не наступило. Доходившие снизу звуки свидетельствовали, что прислуга еще не улеглась. Наблюдать раньше полуночи, очевидно, было бессмысленно. Но когда часы пробьют 12 и все в доме стихнет, она, если ей удастся превозмочь страх перед темнотой, выберется в галерею и посмотрит в окно еще раз. Часы пробили 12, но Кэтрин к этому времени уже полчаса как крепко спала.